В конце 30-х годов, в канун Великой Отечественной войны, появились и первые национальные оперы на историко-революционные сюжеты. На Украине, где сложилось ядро профессиональных композиторов во главе с Маститом Летошинским, автором оперы «Щёрст» 1938, в Белоруссии, где наряду с композиторами старшего поколения Золотаревым, Алладовым, Текотским, автором оперы «Михась Подгорный» 1938, выделился воспитанник Золотарева «Богатырев», опера которого в «Пущих Полесье» 1939 получила государственную премию. В Грузии, где в канун Отечественной войны в 1941 году в Тбилиси была поставлена опера киладзе «Ладо Кецхавели», героем которой является профессиональный революционер. В этой ранней попытке воплотить в опере образ профессионального революционера, привлекает стремление объединить эпическую масштабность с лирической окраской образа героя, не только убежденного, отважного революционера, но художественно одаренного человека. Ладо — поэт, и умирает в песни на устах, сраженный предательским выстрелом. В последующие годы национальная оперная драматургия в ряде наших республик получила интенсивное развитие и сейчас представляет собой важное и равноправное звено в общесоюзной музыкально-сценической жизни. Несмотря на тяжелейшие испытания, связанные с событиями Отечественной войны, творческая жизнь Советского музыкального театра не замирала. В одном только 1942 году Появились Чапаев, Макроусова, Суворов, Василенко, Емельян Пугачев, Коваля, Хасров и Ширин, Ниязи, Азербайджан, Улукбек, Козловского, Узбекистан. В 1943 году «В огне» Кабалевского, в 1944-м казахская опера «Абай», «Жубанова» и «Хамеди» и белорусская «Олеся» Тикотского. В 1945-м «Мать и сын», «Мочевариани», Грузия, и «Огнемщение», «Каппа», Латвия. В эти же годы создавала замечательная эпопея Прокофьева «Война и мир». Правда, далеко не все, созданное в эти годы, оказалось на должной художественной высоте, слишком близки были события войны, чтобы в короткий срок обрести глубокий обобщенный смысл на оперной сцене. и все же оперы военных лет внесли свой вклад в советскую музыкальную драматургию. Пламенные чувства патриотизма и ненависть к поработителям Родины сообщали произведениям не столько батальный, сколько возвышенный этический характер. Это на долгие годы осталось органической чертой советской оперной героики. В послевоенное десятилетие 1945-1955 Тема Отечественной войны по-прежнему находится в центре внимания оперных драматургов, но теперь в их замыслах отчетливо проступает интерес не только к массовому героизму народа, но и к подвигу отдельной личности. Все больше проявляется стремление запечатлеть сложные судьбы и взаимоотношения людей, прошедших испытания войны. Представители разных поколений и разных профессий, коммунисты и комсомольцы, люди, беспредельно преданные советской родине и люди малодушные, но все же способные преодолеть свою слабость, либо падающие еще ниже, вплоть до предательства, такова галерея образов, стоящих со страниц севастопольцев, Коваля, 1946, Молодой гвардии, Нейтуса, 1947, Парамана Фадеева. «Повести о настоящем человеке» Прокофьева, 1948-й, подноименной «Повести Полевого», «Семьи Тараса» Кабалевского, 1950 по повести горбатова «Непокоренные» и ряда других военных опер. При обилии действующих лиц, участвующих в ходе развития событий, портретные черты героев все еще обрисованы бегло, поэтому в ряде случаев правильнее говорить «Институт». Не об индивидуальных, а о групповых характеристиках, созданных композиторами. Как в семье Тараса и молодой гвардии отчетливо вырисовывается героический облик группы комсомольцев. В сыне полка — группа разведчиков. В севастопольце — группа женщин, оставшихся при раненых на обреченном клочке земли. И хотя в повести о настоящем человеке в центре всех событий могучие фигуры летчика Мересьева Но, соответственно, обстоятельствам его жизни и борьбы черты героев вписываются то в один групповой портрет, то в другой. Это и укрывшиеся в лесах колхозники, и тяжелораненые воины в госпитале, и летчики, досрочно покидающие санатории, чтобы снова ринуться в воздушный бой. Особая роль в обрисовке этих групп опять-таки принадлежит массовой песне. Через нее раскрывается нравственный облик советского коллектива, благородные свойства, воспитанные в нем партией, активность, сплоченность, преданность советской родине. Такими встают перед нами в молодой гвардии Мейтуса, краснодонцы, объединенные в массовой песне «Взвейса». Такими рисует Кабалевский в семье Тараса школьников-комсомольцев, едва расставшихся с детством, песня «У старой, у околицы». и старую гвардию рабочих, запевающих «Интернационал» под дуями направленных на них немецких автоматов. Образ русского народа предстоит в этих сценах иным, чем на страницах хоперной классики. Это не немогучая разбушевавшаяся стихия, не неохваченная единым порывом толпа, а передовой отряд человечества, непобедимый в своем сознательном движении вперед. С новой силой проявился в данный период и интерес к истории русского революционного движения, столь характерный для оперного театра 20 30 годов. На ином, неизмеримо более высоком уровне, разрабатываются темы и образы, вдохновляющие ранние творческие опыты наших композиторов. Сюжет и образы декабристов, в свое время привлекшие Золотарева, теперь нашли полноценное воплощение в одноименной опере Шапорина, одном из лучших советских произведений, посвященных теме русского революционного движения. Связь с классической историко-бытовой традицией отчетливо сказывается здесь в обилии колоритных картин, рисующих помещий крепостной быт. Первая картина «В имении», «Народные гуляния», третья картина «Ярмарка», «Развлечение придворной знати», седьмая картина «Балмаскарад». Но центр тярости лежит не в бытописании, в романтических отношениях юных героев, судьба которых оказалась связанной с декабрьским восстанием. Генеральная тема композитора — борьба вольнолюбивого русского дворянства против самодержавия. Она и дала ему право на эпически свободную композицию оперы. Ведущая роль в ней принадлежит вождям восстания — Рлееву, Пестелю, Волконскому, Бестужеву и другим. Таким образом, центральным героем оперы оказывается сплоченная группа соратников, объединенных общей судьбой и общими целями. Коллективной их характеристикой является превосходный гимн декабристов, написанный Шапорином на пушкинские слова «Товарищ, верь, взойдет она». Это композиционное новшество, утверденное советской оперной драматургией, органично влилось в традиционную структуру исторической оперы. Лишний раз свидетельствуя о плодотворном взаимодействии достижений классического и современного музыкального театра. Неизменным оказался интерес наших композиторов к теме Октябрьской революции, особенно к тем крутым изменениям, которые она внесла в человеческие судьбы и отношения. Решающему перелому в жизни, взглядах, поступках отдельной личности – Сложному процессу политического и душевного прозрения, вызванному участием в общенародной борьбе, посвящены опера «Любовь Яровая» Энке, 1947 по пьесе Тринева, «Хождение по мукам» Сподовеккия, 1953 по роману Толстого, Никита Вершиненко Балевского, 1955 по пьесе Иванова «Бронепоезд» 1469. Отчетливо обозначилась в оперной драматургии послевоенных лет и еще одна тема, важная по своему социальному звучанию — тема «Дружба народов», скрепленной Октябрьской революцией и Великой Отечественной войной. Непосредственное воплощение она получила в опере Мурадели «Великая дружба», но в качестве одного из существенных мотивов входит в ряд опер, появившихся в послевоенные годы в театрах национальных республик — «Вамангельды», Брусиловского и Тулебаева, 1945 где на помощь повстанческому отряду, руководимому героем казахом, приходит отряд сибирских партизан. В Певце Свободы, Каппа, 1950 где эстонские партизаны рука об руку с русскими войсками освобождают Эстонию от фашистских захватчиков. В Береге Бурь, Эрн сакса 1949-й, где капитан русского корабля погибает, защищая вожака восставших латвийских моряков и в ряде других произведений того же направления. Решение таких сложных задач обусловило известный перевес героических жанров над другими, на время оттеснив заботу об углубленной разработке характеров и раскрытии внутреннего мира наших современников. На втором плане оказалась работа над индивидуальным вокальным образом, В этом смысле трудно переоценить тот замечательный вклад, который внес в этот сложный период театральной жизни, сороковые и пятидесятые годы, Прокофьев. Каждая новая его опера поражала свободой и полнотой выразительных средств, глубиной и тонкостью музыкально-сценических образов, новизной трактовки жанра и способностью сочетать в сценическом решении оперного замысла явления, казалось бы, несовместимые. Об этом свидетельствует прежде всего поразительная по своеобразию опера Прокофьева «Война и мир». Казалось бы, в ней пристально прослежены не только сложные духовные отношения, возникшие между Наташей, князем Андреем и Пьером, но и чисто бытовые столкновения, связанные с ломкой патриархальных дворянских жизненных устоев. И все же композицию оперы определила не внутренние драма героев. а героическая тема единения народа, груди вставшего на защиту Родины. Этим оправдываются грандиозные масштабы произведения, обилие и значительных массовых картин, народные хоровые песни, мощные звучание которых как бы перекликается с богатырскими песенными образами Мусоргского и Бородина. Композиция «Войны и мира», где Прокофьев, используя образы и ситуации эпопеи Толстого, Сохранил и толстовскую прозаическую речь, казалось настолько необычной, что опера при всей яркости ее образов и исключительно интересном решении лирико-психологических сцен, одновременно и глубоко волнующих и театрально впечатляющих, бал Наташи, смерть князя Андрея, сравнительно долго не могла утвердиться на сцене. Она была задумана как дилогия, идущая два вечера. Первая часть «Предвоенная», вторая «Отечественная война» 1812 года. Каждая часть представляла собой ряд кратких законченных, ярко выписанных эпизодов. Только во второй половине 50-х годов, после того, как был найден приемлемый для театра одновечерний вариант, а певцы сумели освоиться со своеобразием толстовско-прокофьевской речи, это гениальное произведение – заняло в оперном репертуаре подобающее ему место наряду с великими классическими произведениями эпического плана 1955-1959 годы. До сих пор еще не вполне раскрыт постановщиками и замысел последней оперы Прокофьева «Повесть о настоящем человеке» 1948 по повести Полевого, в строении которой особенно отчетливо сказалось влияние кинодраматургии характерным для нее чередованием далеких и близких планов, внутренними монологами, наплывами картин воспоминаний, сочетанием сугубо бытовых штрихов и поэтической символики и чередованием повествовательного и драматического принципов в освещении судьбы героя и его душевных конфликтов. Не в пример другим произведениям этого замечательного новатора легко завоевала сцену его прелестная комическая опера «Обручение в монастырье». написанные по пьесе Шеридана Дуэнни, слов построенный на типичных для XVIII века ситуациях — недоразумениях, переодеваниях, неузнаваниях, путаницах с письмами и прочих атрибутах комедийной интриги XVIII века. Однако сюжет в Прокофьевской опере 1941, постановка в 1944, предстал неожиданно апоэтизированной трактовке. Богатство психологических оттенков преодолевает здесь дробность и пестроту событий. Поэтому утонченные лирика, присущая не только любовным сценам, но и бытовым зарисовкам, и гротеск, подчас близкий к эксцентрике, объединяются в цельное, гибкое и естественно развивающееся действие. Быстрый успех выпал на долю самой ранней оперы Прокофьева «Игрок», созданной в 1916 году, Либретто автора по роману Зостоевского, но увидевшую свет в нашей стране только в 1974 году, она уже заключает в себе характернейшие черты его зрелого стиля — свободное использование прозаической речи, сочетание лирических и остросатирических сцен, напряженные кульминации и неожиданно стремительные их разрешения. Каждая из Прокофьевских опер оказывала несомненное воздействие на советскую оперную драматургию в целом и особенно на творчество молодых композиторов, вступавших на путь оперного драматурга в 50-е и 70-е годы. Новый шаг в деятельности оперного театра связан со второй половиной 50-х и 60-х годов. К 40-летию 50-летию октября Усиливается приток произведений, связанных с темой «Октября», «Гражданской войной», с героикой патриотических революционных движений прошлого. Денис Давыдов, «Глухо», «Мать Хренникова», «Солнце над степью», «Шабалина», «Заря», «Молчанова». Еще более широкий поток произведений на эту тематику обогатил сцену национальных музыкальных театров «Арсенал» и «Милана», «Майбороды», «Токтагул», «Власова» и «Фере». Джалиль, Жиганова, Тренавелла, Токтакишвили, Марите, Рачунаса и другие. В них мы нередко встречаемся с новизной структурой. В героической опере «Муса Джалиль» Жиганова, 1957, господствует прием ретроспекции. Поэт, заключенный фашистами в моабитскую тюрьму, мысленно оказывается в кругу своей семьи, друзей, фронтовых товарищей, и эти видения... же конкретности, что реальные события, участвуют в драматургии оперы. Примечательной ее чертой является и включение в текст стихов Джалиля. Они сообщают образу героя особо высокой поэтической и этической настрой, обязывающий композитора к созданию соответствующего музыкального решения. Вообще, в оперной драматургии 60-х годов Все чаще возникают проблемы этические, подчас решаемые в камерных рамках лирической оперы. Так в «Лебедином полете» Тормиса 1966 действует всего четыре персонажа, из них один лицо эпизодическое и без Сюжетом является несостоявшаяся любовь между художником и девушкой, выросшей в лесничестве и влюбленной в природу. Отношения их обрисованы эскизно, полутонами, но за романической истории открывается проблема более сложная — вопрос о нравственной связи искусства и природы, искусства и любви. По-юношески светло и оптимистично освещается «Этическая проблема в сёстрах» Кабалевского, 1969. Речь в опере идет о выборе молодежью жизненного пути. о стойкости необходимых достижениях намеченных целей. Обилие эпизодов в опере «Пятнадцать сцены прологов» и мест действия «Москва, Сибирь, Зверосавхоз, геологическая экспедиция» оправданы здесь темой и скреплены своеобразным комментарием, рассказом молодого поэта о встрече с сестрами, решившими стать мореходами, и об их дальнейшей судьбе. Его рассказ на просцениуме является вступлением к каждому действию. В тот же период, конец 50-х, 60-е годы, интенсивнее, чем раньше, развивается жанр комедийной и сказочной оперы. Композиторы одинаково охотно обращаются в них как к старому быту «Безродный зять хренникова, «Проделки Майсары», «Юдакова», так как к современной жизни «Богатая невеста» Трошина и Энке Их классики — «Укращение строптивы», «Шабалина», «Много шума из ничего» Хренникова. Среди сказочных опер новизной сюжета и его политической и гуманистической заостренностью выделяются «Мальчик-великан» Хренникова, «Дракон» Лазарева, «Снежная королева» Раухвергера, «Город мастеров» Солодуха, «Три толстяка» Рубина. В 70-е годы появляются новые имена национальных оперных композиторов. Дагестанца Чалаева, дебютировавшего оперой Горцы, 1971-й, казаха мухамеджанова выступившего с первой комической из казахской оперы Айсулу, 1974-й, грузина Лагидзе с лирико-героической оперой Лелла, 1975-й, бурята емпилова сказочной оперы «Чудесный клад» 1974. На русской сцене в эти годы наблюдаются еще больше разнообразия тем и жанров. Трагедийные, лирические, комедийные сюжеты охватывают широкий круг образов. Причем в произведениях любого характера отчетливо выступает тенденция к расширению жанровых границ, к взаимодействию разных жанровых признаков внутри одного произведения. обращает на себя внимание и подчеркнутый агитационно-публицистический характер произведения героического плана. Уже в операх 1967 года «Оптимистической трагедии Холминова» и «Неизвестном солдате» Молчанова действующие лица, а у Молчанова и Хор, непосредственно обращаются к зрителю с призывом помнить о тех, кто погиб за родину и революцию. Еще шире прием общения со зрителем, не только через хор, но и с помощью комментатора, использован в «Июльском воскресенье» Рубина, 1970-й, либретто автора. Во фресках Карминского «Десять дней, которые потрясли мир» 1970-й, по репортажу Джона Рида. В «Похищении луны» Токтакишвили, 1977-й, в «Огненном кольце» тертериана 1975-й по повести Лавренева, 41 -й. В текстном сочетании выступают в этих произведениях жанры оратории, кантаты и оперы. Подчас особая самостоятельная роль отводится балету и драматической функции чтеца, выступающего в качестве ведущего и комментатора в течение всего представления. В этом смысле можно говорить о своеобразной перекличке традиций политика агитационного театра двадцатых годов с творческими устремлениями 70-х годов. Все чаще можно встретить сочетание обобщенно-философского, артериального начала с острохарактерной, а по обрисовкой отрицательных персонажей или отрицательных черт быта определенной эпохи. чаще всего переходный от старого к новому революционному миру. Так в опере «Успенского интервенция» 1972 по мотивам одноименной пьесы «Славина», где действие разворачивается в трех временных планах, воображаемые философские идеологии главных героев вторгаются в виде интермедий в реальные события 1919 года в Одессе. А героические эпизоды деятельности большевиков-подпольщиков Перебиваются гротескной обрисовкой группы местных анархистов, хозяйки типографии мадам Ксидиас и ее сына, играющего предательскую роль. Потребностью глубоко проникнуть в мир человеческих переживаний и отношений можно объяснить повышенный интерес композиторов в последние годы к замыслам камерного плана. Новое освещение в них получило не только русская классика «Коляска» и «Шинель» Холминова по повестям Гоголя, «Белые ночи», «Буцко» по повести Достоевского и его же моноопера «Записки сумасшедшего» по Достоевскому, но и подлинный дневник загубленной фашистами девушки, послужившей основой монооперы Фрида «Дневник Анны Франк» 1972-й, и зарубежная новелла «Нежность» Барбюса, по которой была создана одноименная моноопера Губаренко. Переуплощаются в камерные оперы и новые произведения советских писателей, рассказы Шукшина, Антонова и других. Все шире по диапазону и тематике становится и опера комедийного жанра. Тут трудно даже установить какое-либо ведущее направление. Наряду с высокой шекспировской комедией появился на оперной сцене Диккенс, Виквихский клуб «Шантыря» и одновременно отечественный «Левша» опера «Александрова» 1976-й «Полескову». Оригинальная трактовка комедийного жанра, родственные трагикомедии, характерна для опер «Щедрина», играющих в данный период особо заметный роль театральной жизни страны. Не только «Любовь» по рассказам Антонова и «Мертвые души» по поэме Гоголя — обе близки к этому жанру, но трастуют его по-разному. В первой из них развертывается современный бытовой сюжет, рисующий повседневную жизнь послевоенного колхоза с его тяготами и радостями, самодеятельностью и задорными частушками, с заботами молодежи и взрослых членов коллектива. Опера добродушно иронична и в то же время глубоко затрагивает драму женского сердца, слишком поздно ощутившего любовь. Вторая опера — Раскрывает обширную панораму жизни крепостной России, решая ее в двух планах – обобщенном скорбном образе народа, переданном в хоровом материале, и острохарактерном гротескном плане похождения Пчичикова и его отношений с обладателями мертвых душ. На этом мы закончим обзор истории возникновения, развития и смены основных жанров оперного искусства и перейдем к рассмотрению отдельных оперных форм и их функций.